Глава одиннадцатая. Подвал напоминал холодильник. Калиста, задрожав, прижала книги к груди в тщетной попытке согреться. Маг появился внизу лестницы и предостерегающе поднял руку. «Ты обещала маме!» — сказал он. «Она не разрешит!» Но Калиста обошла папина привидение и направилась в комнату для спиритических сеансов. Ей сразу стало уютно. Несмотря на явную опасность, в комнате для сеансов Калиста чувствовала себя спокойно. Стены там были обиты красным бархатом, маленькие абажуры с золотыми кисточками источали теплый свет. Антураж, словно пришедший из другой эпохи, усиливал веру клиентов, помогал им выйти за рамки собственного мышления. Калиста поставила книги на полку и подергала наружную дверь, чтобы убедиться, что та заперта. С каждым вздохом изо рта у нее вырывались белые клубы. В доме определенно присутствовал дух. В этом она не сомневалась. Тем не менее Калиста его не чувствовала. Он молчал. Судя по всему, он даже не пытался к ней обратиться. Он казался старым, и от него пахло гнилью. Это был не погибший мальчик. Кто здесь? – спросила она, вновь оглядывая комнату. Покажись. Она так надеялась, что Деван сам явился к ней. В комнате послышалось легкое гудение, словно от высоковольтной линии. Калиста поморщилась. Звук прекратился так же внезапно, как начался, и наступила тишина. Столбик термометра пополз вверх. Калиста в замешательстве посмотрела на папу, который тоже был встревожен. «Он ушел», — сказал Мак. «Кто это был?» спросила Калиста Ты что-нибудь чувствуешь? Прости, Кале. Нет, ответил Мак. Ты же знаешь, даже при жизни я бы ничего не почувствовал. Мак был отличным медиумом. Он и после потери дара сохранил невероятно сильную интуицию и не разучился владеть чарами. Но он действительно не чувствовал духов, в отличие от Калисты. Ничего не понимаю, сказала она. У меня из головы не выходят четверо пропавших, а все твердят, что их трое. Мать Томаса считает, что полиция расследует его исчезновение без должного внимания. Это правда? Когда речь о твоем ребенке, всегда кажется, что ему уделяют недостаточно внимания. Но, видимо, на самом деле ей нужно то, с чем можешь помочь только ты. Томас не сказал тебе ничего такого, что могло бы привести к его телу? — спросил маг. Его маме нужно знать правду Кали. Думаю, она правильно поступила, придя к тебе. «Но я не знаю, где он», — сказала Калиста. «Значит, чутье тебя не подвело», — прояснял Мак. «Нужно найти остальных ребят. Не сомневаюсь, там же будет и тело Томаса». Его голос звучал мрачно, и Калиста с ужасом поняла. Папа сомневается, что пропавшие мальчики живы. «Мне призвать Девана? — спросила она. — А что будет, если он жив? Маг покачал головой. — Не стоит призывать живого, чтобы не столкнуть его на ту сторону прежде времени. Если мальчик в беде, если он цепляется за жизнь, ты можешь стать причиной его смерти. Калиста об этом даже не подумала. Вот почему следовало дождаться тети. Но все-таки она была обязана сделать хоть что-то. — Так, подожди! — вдруг сказала она. — Калиста взбежала по лестнице и бросилась по коридору в спальню. Она стала рыться в тумбочке у кровати, разгребая карандаши, монетки и всякие мелочи. На самом дне прилипла карточка, как будто пыталась спрятаться. Калиста отлепила ее и перевернула. «Ну да, та самая карточка, которую сунули в дверь. Джеремайя Винтерс, риэлтор. Он написал пару слов красной ручкой, прося Калисту с ним связаться». Горе, которое она вчера ощутила, едва коснувшись карточки, слегка утихло, отчасти стерлось, но не исчезло окончательно. Если было слишком опасно призывать Девона, ситуация требовала расследования. Пользуясь тем, что мама и Молли были на кухне, Калиста прокралась обратно в подвал. Там, вне пределов слышимости, стоял телефон. Им редко пользовались, но все-таки не стали отключать. Папа раньше часто по нему звонил. Он часами разговаривал с клиентами, помогая пережить трудности. Калиста жалела, что вынуждена таиться от мамы, особенно после того, как та попросила не секретничать. Но Нора не видела призраков и не имела никаких связей с потусторонним миром, кроме отношений с медиумами в собственной семье. Трудно сказать, что Калиста не доверяла маминым советам, просто она сомневалась, что мама осознает масштаб проблемы. «Да и что Калиста бы ей сказала? Что она разыскивает призрачного убийцу?» «Ну да, конечно, мама бы обрадовалась». Калиста села на обитый желтой тканью стул в углу и сняла трубку со старомодного телефона. Глядя на карточку, она аккуратно набрала номер. Сердце у нее колотилось, как будто она стояла на стартовой черте и ждала выстрела. Наконец раздались гудки, и Калиста положила карточку на колено». Нога у неё подёргивалась от волнения. Трубка прогудела четыре раза, что-то щёлкнуло, и мужской голос произнёс с ноткой отчаяния. «Алло?» «Здравствуйте», — сказала Калиста, вновь взглянув на карточку. «Меня зовут Калиста Уин. Вы... э... Вы оставили карточку и попросили перезвонить». Мужчина испуганно втянул воздух и чуть не подавился. Он издал гортанный звук и спросил. «Он умер?» «Ты видела Девона? Он сейчас там с тобой!» «Я звоню не поэтому, сэр», — сказала Калиста и встала. Карточка упала на бетонный пол. Она огляделась, ища папу, но тот исчез. Он был нужен ей, чтобы направлять разговор. Куда он делся? «Ты медиум», — проговорил мужчина, всхлипывая. «Можешь с ним поговорить? Я заплачу! Заплачу любые деньги!» «Дело не в деньгах, мистер Винтерс. — сказала Калиста, испытывая сильнейшую жалость. — Я звоню, потому что... Она замолчала. За круглым столом в центре комнаты сидел худенький кудрявый мальчик и широко улыбался. Калиста удивленно моргнула. Мальчик засмеялся и помахал ей. — Помоги мне! — попросил он. — Кажется, я застрял! Улыбка маленького призрака тут же померкла, как будто он забыл, зачем пришел. У Калиста отвисла челюсть. Ты слушаешь? – спросил мистер Винтерс. Калиста, вздрогнув, отвела взгляд. Кое-как ей удалось собраться с мыслями. Да, – сказала она. Слушаю. Ты его видела? – продолжал мистер Винтерс явно на грани истерики. Скажи прямо, если мой сын мертв. Калиста повернулась к сидевшему за столом мальчику. Тот растерянно осматривал комнату. Такой же вид был у Томаса, когда он впервые явился к Калисте. «Ваш сын Деван?» — переспросила Калиста, повысив голос, чтобы призрак мог ее услышать. Мальчик тут же повернулся к ней и привстал. «Это я!» — сказал он. «Мы знакомы? Ты мне поможешь?» Калисте даже не пришлось искать первого пропавшего мальчика. Он сам явился к ней. Калиста перевела дух, подняла с пола упавшую карточку и сунула ее в задний карман. «Простите, мистер Винтерс, я перезвоню», — сказала она. Тот явно рассердился. «Перезвонишь? Ты можешь что-то сделать или нет? Ты хотя бы понимаешь, что мы тут чувствуем?» «Понимаю», — ответила Калиста. «И я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. Просто я должна немного подготовиться». Извините, мне надо идти. До свидания. Она повесила трубку, прежде чем он успел возразить. Как грубо, подумала Калиста, жалея, что пришлось оборвать разговор. Но она действительно хотела помочь мистеру Винтерсу, пусть даже положение еще усложнилось. Она повернулась к Дэвону и обнаружила, что он вежливо ждет, сложив перед собой бледные руки. Калиста некоторое время смотрела на него. Но мальчик, казалось, забыл об ее присутствии. Он с беспечным любопытством оглядывал комнату. Как ты меня нашел? спросила Калиста, привлекая его внимание. Откуда ты узнал, что надо прийти сюда? дэван долго молчал, а потом ответил: одна женщина показала мне, где ты живешь. Какая женщина? спросила Калиста, гадая, кто мог ее порекомендовать. Но кроме Уинов? В Миддалмере не осталось медиумов. «Эдвина», — ответил Деван, — «она привела меня сюда и велела поговорить с тобой». Калиста в страхе замерла. Высокая дама сама привела его сюда. Она подняла голову, боясь увидеть за стеклом лицо Эдвины. К счастью, за окном ничего не было, кроме тротуара и жухлой травы. Не сводя глаз с Девана, Калиста осторожно обошла вокруг стола Остановилась рядом с мальчиком и оглядела его с ног до головы. «Почему ты здесь?» — спросила она. «Ты, наверное, что-то ищешь?» Мальчик задумался и покачал головой. «Не знаю», — сказал он. «Помоги мне, у меня ноги увязли». Он сделал вид, что тщетно пытается оторвать ступни от бетонного пола. Томас был босиком, ногти у него на ногах почернели. Калиста отступила на шаг. «Где ты, Дэвон?» Спросила она. «Где ты сейчас?» Он посмотрел на нее и засмеялся. «Здесь, конечно!» «Подумай, Дэвон!» Спокойно произнесла Калиста. «Где ты?» До Девона что-то дошло, и он заерзал на стуле, и сдвинув брови. И тут по подвалу снова пронесся холод. Не просто сквозняк. Казалось, Калисту внезапно окунули в ледяную воду. Ее дыхание паром повисло в воздухе. Она развернулась, ища взглядом высокую даму. И не сомневаясь, что зловещий призрак здесь, Калиста обхватила себя руками, чтобы согреться, и, не увидев Эдвины, вновь повернулась к Девону. Мальчик казался таким худым и слабым. Ей не хотелось, чтобы его постигла судьба Томаса. «Тебе надо идти». Строго сказала Калиста: "Беги, Деван, прячься". Он шевельнул губами, и глаза у него расширились от ужаса, став такими огромными, что Калиста вскрикнула и отступила еще на шаг. А потом Деван исчез, растворился в воздухе. Калиста некоторое время стояла, дрожа и потрясенно глядя на пустой стул. Она убедилась, что по-прежнему одна в подвале, а затем принялась растирать замерзшие руки. Было холодно. Ей хотелось поговорить с папой. Вокруг вдруг запахло гнилью и сыростью. В доме все еще находился дух. Но это был не Деван и даже не едвина. Пахло... слом... чем-то демоническим. Калиста поняла, что должна что-то предпринять, пока дух не навредил ее близким. Она побежала по лестнице, прыгая через две ступеньки. «Молли!» крикнула Калиста. Ты где?